Глава 18. Тигр, тигр. Глянув на счет, Криси побледняла, а я невольно сжал кулаки и заиграл желваками. Мы наели почти на один санти. Годовая зарплата шахтера в поясе астероидов. Официант, очевидно, понимал, что расплатиться нам нечем, но терпеливо отыгрывал свою роль. А может, повидал на своем веку всяких клиентов, а потому не спешил с выводами. «Интересно, какое здесь наказание для тех, у кого нет денег?» Задумчиво протянула Крисси. «Полиции и тюрем нет, побить не могут, а рейтинга у нас...» Официант открыл рот, чтобы ответить, но неожиданно рядом с ним появился рапторианец из троицы тех, что ели человеческую пищу. Бодо Рухава. Рапторианец, селекционер девятого уровня. Родная планета Сэрисуру. Система восемнадцать Скорпиона, созвездие Скорпиона. «Честь Хомо Кристина!» — сказал инопланетянин, и меня удивило, что он обошелся без фамилии. Наверное, вел много дел с людьми. Вот что теряет тот, кто не расплатится по счету, где бы его не выставили — в ресторане, магазине или в доме развлечений. Разум наказывает штрафом, вычитая очки рейтинга. «Отрицательный рейтинг ведет к изгнанию», — сообщил я то, что услышал от курлыка Анака Чекби. «Рейтинг, рейтинг!» — возмущенно выпуская клубы покрасневшего пара, — воскликнул рапторианец. «Заладили рейтинг, репутация, разум, баланс, опыт. Все это лишь то, что навязали нам на Сидусе. Я знаком с вашей расой, Хомо Картер». и в понятии чести мы с вами не отличаемся. Честное имя — вот что главное. Никакой высокий рейтинг не заставит меня доверять разумному, если я не имел с ним дел и не мог лично убедиться в его порядочности». Официант стоял, сложив руки на груди, ничем не выдавая своих чувств. Но легкая улыбка, то и дело скользившая по его губам, намекала на то, что он забавлялся происходящим. Возможно, лекция о чести подвыпившего, интересно, от чего они хмелеют, рапторианца, были в этом пабе делом обычным. Рапторианца выдох тераду, ждал ответа. Но я, посмотрев на официанта, признал: "Нам нечем расплатиться, но мы не отказываемся. Возможно ли записать долг на меня? Верну, как смогу". "Мы первый день на Сидусе", добавила Криси. "Вы ничего не должны", ответил официант. Уважаемый раптерианец Бода Рухава, 4 по 4 кибаха его клана, расплатился по вашему счёту. Спасибо, что посетили Золото Лепрекона, господа. Заходите ещё. Расклонившийся официант ушёл, а я изумлённо смотрел тон на его удаляющуюся спину, осознавая, что не вижу отображающегося профиля, а имени его так и не узнал, то на посмеивающийся раптерианец, который, указав на стул, спросил разрешение присесть. «Пожалуйста», — кивнул я, и Бода Рухава утробно рыча сел. Стул морфировал так, чтобы подстроиться под особенности его телосложения. «Скажу сразу. Зовите меня просто Бода. Чем короче обращение, тем проще обмен информацией. Тем более не упоминайте, что я рапторианец, это мне и без того известно. Все это разделение на раз и доводит меня до иступления». «Спасибо вам, Бода», — воскликнула Криси. Мы вам очень признательны, добавил я. И всё же, поправьте меня, если я ошибаюсь, но ваша любезность имела основание. Да, имела, легко согласился он. Я бы соврал, сказав, что решил вас выручить просто так. И сказал бы полуправду, если бы ответил, что сделал это из благодарности за жизнь юного Орана. Мой клан дружит с кланом Джахатафов, и то, что вы его пощадили, зная, во что вам обойдётся милосердие, делает вам честь. Какова же полная правда, бода? спросил я. Мне от вас кое-что нужно. И что же это? Я немного напрягся в ожидании ответа. Чёрт бы узнает, во что мы вляпались? Может, штраф разума за неуплату счёта был бы меньшим из зол. Для начала немного информации о вашем питомце. «Это же был Гхоммиак Тигур, первый и единственный своего вида на Сидусе. Он самый. Но правильно говорить — хомяк. Хомяк — название вида. Тигр — имя». «Так и знал, что эти пустоголовые, приветствующие, что-то напутали!» — воскликнул Бода, и, заметив мой недоуменный взгляд, объяснил. «Туда идут только совсем никчемные представители расы, которые больше ни на что не способны». «Значит, просто гхомяк». «Просто гхомяк», — согласился я. «Признаюсь, ваш тигур меня очень заинтересовал. Знаю, что гхомяк не имеет никаких особых умений, но мне это не важно. Видите ли, я селекционер». «Тигра мы потеряли», — с горечью ответила Крисси. «Хому Беверли украла у нас клетку с ним». «Это ерунда», — махнул рукой торговец. «Я...» Беверли сама здесь недавно, но даже за это короткое время умудрилась печально прославиться как глупая аферистка. Она задолжала тукангу Джуалану, а это такой, кто это? спросила Криси, не дав ему закончить. Рапторианец посмотрел на неё сукаризной, пыхнул по побогровевшим парам из единственной ноздри и рыкнул: "Мастер приумножения". Мы с Криси переглянулись, пожали синхронно плечами, Бода пояснил: «Мы, рапторианцы, называем так тех, кто делает деньги из денег. Разумный, выдающий взаймы финансовые средства за вознаграждение». «Ростовщик, понятно», — кивнул я. «Росо-то-ви-си-ти-чи-ку», — произнес Боду и, несколько раз, не используя мод переводчика, повторил по слогам, добиваясь точного произношения. «Спасибо за новое слово из вашего лексикона, Картер». Так вот, Туканг Джуалан неоднократно сужал монеты Беверли. Долг она так и не вернула, а он растёт с каждым днём. Скорее всего, глупая Хома потащила к хмяку к нему, надеясь откупиться или хотя бы скостить долг. Вскочив со стула, я нетерпеливо спросил: "Где искать этого Туканга Джуалана?" "Я скину вам маршрут до его", он подумал, вспоминая слово а, вспомнив, совсем по-человечески щелкнул когтями. «Я скину вам маршрут до его офиса. Но глупый Беверли сегодня к достопочтенному тукангу не попасть, так как мастер при умножении в это время погружен в созерцание внутреннего «я». Так что ищите ее в рапторианском квартале, где она будет ждать пробуждения мастера». «Мы вам очень признательны», — сказал я. «Но хочу предупредить, хомяк не продается». «Он мне дорог как десятивый», перебив меня, махнул рукой Бода. Странный он был какой-то рапторианец. Видимо, нахватался повадок от Хома. «Не нужен мне ваш Кхомиак. Я же селекционер. Мне хватит образца его генетического материала и права на его использование. Заключим полноценный контракт, все как полагается». Я даже буду вам выплачивать пожизненное роялти от продажи всех видов, полученных с использованием геноо материала кхумяка. Я вернулся на место и посмотрел на него с подозрением. Что за щедрость? Чего он от нас хочет на самом деле? Сделаем так, пыхнув из носового отверстия клубами борово пара, сказал Бода: "Идите к Тукангу Джуалану, скажите ему, что от меня. Спросите о Бэверли. «Если она пошла не к нему, мастер при умножении подскажет, где ее искать. Он курирует весь рапторианский квартал в первом кубе и имеет свои глаза и носовую щель в квартале Хомо. Когда вернете к Хомиаку, возвращайтесь сюда, и мы поговорим о сделке. За оплаченный мною счет не переживайте, я вычту эти расходы из суммы контракта». «Договорились?» «А если мы не найдем Хомяка?» — поинтересовался я. Тогда будем считать оплаченный счёт благодарностью за жизнь юного орана, который был настолько унижен, что ушёл, забыв обдать вас ароматом признательности. Кивнув, я по привычке протянул ему руку, и к моему удивлению рапторианец бодой её пожал. Моя не маленькая кисть просто утонула в его огромной четырёхпалой лапе. Он с энтузиазмом потряс её, после чего скинул мне маршрут до раптрианского квартала. Больше не теряя времени, мы с Криси рванули туда, а Бода крикнул нам в спину. «Олька, не передумайте, Картер! Больше меня вам за Кхумиака никто не заплатит!» Выбравшись из района Хома, мы оказались возле галактического рынка, почти прилегавшего к человеческой зоне развлечений. Здесь движение замедлилось, и в этом нам повезло. Беги мы и дальше, сломя голову, я бы ни за что не заметил Беверли Синклер, выглядывающий из-за угла одного из зданий рынка, заморочившую мне голову аферистку, воровку и... Ладно, признаю, просто красавицу. С модами соблазнения она или без. Самое удивительное, что девушка стояла от нас в двух кварталах, если так можно назвать коралловые блоки теснящихся зданий, Её скрывало толпа разумных всех видов, причём не только ходивших по тверди, но и летающих над головами, но я всё равно умудрился не просто её заметить, но и чётко разглядеть. Новые возможности моего разбуженного инициации тела не переставали удивлять. Убежать она не пыталась, даже когда заметила меня. Криссер ванул ей за спину в обход квартала, а я побежал на прямик. на ходу вклиниваясь между инопланетянами и извиняясь за нарушение границ личного пространства. Когда я приблизился к Воровке, мне захотелось завалить её мордой в пол, но это был бы слишком театрально. К тому же Криси тоже приближалась, и обострять её непонятно откуда взявшуюся ревность было глупо, так что я просто подошёл к Воровке и потянул на себя клетку с тигром. Руки Беверли нехотя разжались. Хомяк предатель издал недовольный писк. Сзади на Беверли набежала Криси и завалила воровку, а седлаф её не сдержалась, врезала пощёчину. Это за угощение. Добавила ещё две размашистые с оттягом за подставу, за тигра. Беверли боли, разумеется, не ощутила, но поморщилась и дружелюбно сказала: "Хватит, девочка, не позорься". Жалобу за нападение подавать разуму не буду, а стоило бы. Рейтинг у тебя нулевой, так что вылетела бы со станции как пробка. Смутившись, Криси встала и даже протянула Беверли руку, чтобы помочь подняться. То это не понадобилось. Вот только лежала на спине и оп, мгновенно оказалась на ногах. Её подвижность очевидно была очень высокой, раз даже изрядное подпитие не помешало. Подъём разгибом, ответила Бевёрли на мой удивлённый взгляд и пояснила. На земле увлекалась трикингом. Это такая смесь боевых искусств и акробатики. Вела она себя так, будто ничего не произошло, и говорила именно то, что укрепило бы это мнение, будто я совсем идиотом. В общем, так, ребята. Понимаю, как это выглядело со стороны, но богом клянусь, не задумывала ничего плохого. Я тут немного поиздержалась. Знаю, знаю, обещала вам поделиться экипировкой для арены, и я не врала. С хомяком бы тоже ничего не случилось, воскликнула она, заметив негодующий взгляд Криси. Хотела продать права на его генетический код. Как? перебило Криси. Он же привязан к Картеру. Не официально, разумеется. Селекционеры не брезгуют и нелегальным генетическим материалом. Таких нечистых питомцев на Сидусе не продашь, но в отсталых мирах их отрывают с руками. На жаль, не повезло. Разумный, к которому я хотела обратиться, сейчас э занят. Ладно, допустим, сказал я. Что-то планировала дальше. Всё, что обещала, хотела найти деньги и экипировать вас, а заодно расплатиться по счёту. Если бы повезло, вы бы вообще не заметили, что хомяк пропадал. Беверли запнулась, её лицо выразило недоумение. Так, не поняла. А как вы расплатились? Расчёт был на то, что вас не выпустят, пока я не вернусь. Прохожие обходили нас за метр, а учитывая оживлённость этого района, на пользу движению это не шло. У стены рядом даже образовалось что-то вроде пробки. Крепко взяв Беверли за запястье, я оттащил её под стену. Посмотрев на Криси, спросил: "Жалобу разуму обязательно мне подавать? Если так, то как это сделать?" "Да, ты же владелец украденного питомца." «Тот же самый раздел «Помощь», — ответила девушка кровожадно, улыбаясь. «У нее и так рейтинг, похоже, обнуленный, а мы добавим так, что вылетит с Сидуса». «Стоп-стоп-стоп», — стоп, запротестовала Беверли. «Картер, милый, как ты можешь? Я же богом клялась, что...» «Разумом Сидуса поклянись», — потребовала Криси. «Юрисдикция твоего бога, думаю, ограничена пределами Солнечной системы. Да и то даже на Земле все меньше верующих». Девушка была недалека от истины. Вера людей, неважно какой конфессии, после открытия Сидуса пошатнулась. Однако религиозных проповедников это не смутило. Наоборот, концепция могущества Всевышнего расширилась до размеров Вселенной. «И в этом ты ошибаешься, девочка», — покачала головой Беверли. «Ничего-то вы не знаете». Ватикан стал отправлять своих миссионеров с каждым отбывающим на Сидус шаттлом. Лично общалась с одним из них, когда летела сюда. Не заговаривая зубы, оборвала её Криси и посмотрела на меня. "Картер, подавай жалобу". Пока они припирались, я наткнулся взглядом на знакомую вывеску: "Лавка редких артефактов". Совсем вылетело из головы, что её владелис член Верховного совета. Корлык Анакчикби отнёсся ко мне вроде бы дружелюбно, так может, поможет как-то в поисках членов моей семьи. «Побудь с воровкой, Крис, у меня идея!» — воскликнул я. Девушка глянула, кивнула, вцепилась в Беверли, а я рванул к лавке. У двери я приостановился, прикинул, с чего начать, и вошел. Мне повезло, покупателей внутри не было. Торговец скучал за прилавком, и я сразу приступил к делу. «Прочность корлупы вашим яйцам, корлы канакчикби! Я к вам как к члену Верховного Совета!» Прочно во скелета вашему потомству, ответил он, удивлённо приподняв гребень. Простите, если ввёл в заблуждение, Хома Картордайле, но по всем вопросам к Верховному совету вам лучше обратиться через раздел помощи. Сделайте запрос разуму, он перенаправит вопрос к нам, если решит, что это наша зона ответственности. У меня нет денег на запрос разуму. Мои товарищи пропали при крайне странных обстоятельствах. И я полагаю, что не случайно. Он выслушал мой рассказ, подумал и признал: "В ваших словах есть смысл. Что ж, учитывая необъяснимое исчезновение других видов своего первых, я сделаю разовое исключение и попробую вам помочь. Учтите, что даже член Верховного совета обращение за информацией к разуму по личным мотивам, а не на благо станции, стоит дорого". Неизвестно ещё, как он растенет мой запрос. Ладно, назовите имена пропавших. Я сделал требуемое. Торговец замер со стекленевшим взглядом, и я приготовился ждать. Шагнул к витрине, чтобы поглядеть на товары. Но не успел даже подойти к ним, когда корлык анакчик би заговорил. Разом говорит, что пропавшие хома покинули Сидус на корабле Юяй. «Разум утверждает, что насилия не было. Ваши друзья все сделали без принуждения». Услышанное не вмещалось в голове. «Ни с того, ни с сего решили не спать, а рвануть прочь со станции на корабле каких-то Юй-Яй? Зачем? В этом нет никакого смысла». «Кто такие Юй-Яй?» — спросил я, не найдя информации в кодексе. «Все, что мы знаем, так это то, что раса Юй-Яй не признана Сидусом». Они не прошли испытание притеч. На станцию они попали в ведов у кого-то кардинаты. Они не граждане Сидуса, но никто не вправе запретить им находиться здесь. Скажите хотя бы куда они полетели. Гиперпрыжок был сделан в неизученный сегмент галактики. Есть информация, где находится их родная планета? При всём уважении к вашему статусу, Хомо Картордайли. Я и так сделал для вас слишком многое. Вся информация, которой нет в кодексе, является ценностью. Даже владея ею, я бы много раз подумал, прежде чем делиться бесплатно. Но я не владею. Все, что мы знаем о Ю-Яйток, это то, что на Сидусе они недавно. Явились даже позже вас, Хомо. Неизвестно, где их родная планета». Торговец скрестил перед собой руки, дав понять, что разговор окончен, после чего демонстративно отвернулся. Поблагодарив его, я вышел из лавки. На улице меня ждала Криси. Беверли стояла рядом и не стремилась убежать, напротив, продолжала рассказывать о наших мессианрах на Сидусе. Теперь, согласно новым толкованиям, Бог создал за 6 дней не землю, а всю вселенную. Эту идею наши проповедники доносят до рапторианцев, огье, вальтронов, дари, рихегуа, курлыков и прочих божьих созданий. Хотя слова про то, что именно человека Бог создал по своему образу и подобию, вряд ли вызывают энтузиазм у чужих. Бедная напланетяня ухмыльнулась крисе, не заметив меня. Слушай, это из вежливости ведь, да? Почему же некоторым интересно, ответила Бевёрли, подмигнув мне. Впрочем, по станции среди наших ходят совсем уж еретические слухи о том, что после инициации разумом проповедники не очень активно выполняют свои обязанности, а больше заняты прокачкой на арене. "Ну так", воскликнула Криси. "Хороший клирик нужен в любом пати". "Осторожнее, Кристина, вмешался я в беседу. Как мы уже убедились, эта дамочка врёт, как дышит и легко входит в доверие". Посмотрев на Беверли, обратился к ней Спасибо за ценный урок. Даю тебе 5 секунд, чтобы исчезнуть и больше никогда нам не попадаться, иначе подам жалобу разуму. Не подашь, улыбнулась она. Поверь, я хорошо разбираюсь в людях. Ты, Картер, настоящий мужчина. Учитывая, что я тебе явно понравилась, ты не станешь портить мне жизнь. Она и без того такая, что она махнула рукой, отвернувшись, с её щеки скатилась слеза, а голос дрогнул, когда она воскликнула: "Боже, дай мне сил!" Я разрыдалась. Лицо исказилось, слёзы хлынули ручьём. Очень достоверно играет, заметила Криси, с интересом наблюдая за тем, как театрально Беверли заламывает руки. Наверно, прошла школу актёрского мастерства, предположил я. Интересно, кого она развела, чтобы попасть сюда? Беверли перестала рыдать и ответила обычным голосом. Никого. Будет интересно, расскажу о себе подробнее, но сейчас о другом. «Да, я совершила ошибку. Признаю». «Из-за тебя нас чуть не изгнали с Сидуса», — воскликнула Крисси. «Ты украла тигра. Не нужны нам твои признания, и так понятно, кто ты». Словно не услышав ее, Беверли с мольбой посмотрела на меня. «Картер, прошу, не прогоняй меня. Знаю, что вы уже сталкивались с клятвами разуму, поэтому принесу такую же, объясню, зачем я вам, а вы мне. А вы потом решите». «Обещаю, не отниму вас больше пары минут!» Кристина закатила глаза, а я решил дать шанс Беверли. «Тебе что-нибудь известно о Ю-Яй?» «Возможно», — с готовностью откликнулась она. «Почему ты спрашиваешь?» «А, поняла, не отвечай. Исчезновение ваших друзей как-то связано с Ю-Яй». «Что еще за...» — начала Крисси, но я не дал ей договорить и, скрывая изумление, спросил. «Как ты догадалась?» «В трущобах Сидуса ходят всякие байки и слухи», — нехотя ответила Беверли. «Обещаю, расскажу все, что знаю, но только после того, как вы слушаете меня». «Говори», — кивнул я. «Прослучившийся между нами инцидент. Я открыла для вас информацию о моем рейтинге. Вы сами можете убедиться, что после клятвы он не изменится». Ее рейтинг был на дне, но все же положительным. Два очка». Крисики внула и навострила уши, приготовившись слушать. В общем, приношу клятву разуму Сидуса в том, что я на самом деле планировала расплатиться по счёту за ваше угощение в пабе Золото Лепрекона, надеясь создать с вами команду для арены. Рейтинг не пошатнулся. Но это ни о чём не говорило. Может быть, расчёт происходит мгновенно. Также приношу клятву разуму Сидуса, В том, что позаимствовала хамекат-тигра из самых лучших побуждений, за счёт продажи прав на его генетический код, я планировала приобрести экипировку для вас и погасить часть своего долга рапторианцу тукангуджуалану, мастеру приумножения. Беверли взглянул на меня с уважением. Неплохо, неплохо, Картер. Вижу, добрые люди уже донесли о моих проблемах. Добрые рапторианцы называют тебя глупой аферисткой. Им я верю больше. Ответь ещё на пару вопросов. Всё, что угодно. Сколько тебе лет на самом деле? Двадцать семь, — чуть помедлив ответила Беверли. Моё второе имя — Саммер, рост сто семьдесят пять, вес шестьдесят три. Грудь настоящая, если интересно. Ну-ну, — хмыкнула Крисси. Разумом поклянёшься? Беверли, пропустив её словами мимо ушей, спросила. Что-то ещё? Какие у тебя моды? спросил я, всё ещё злясь на себя за то, что поплыл в пабе. Первым взяла малую адаптивность, потом за два уровня малую подвижность и малую жизнеспособность. Это всё, клянусь разумом. Никаких модов соблазнения? Зачем мне? изумилась Беверли. Не то чтобы я гордилась, но с тем, чтобы кому-то понравиться, проблем у меня никогда не было. Хорошо, сказал я, смутившись. Ты что-то говорила насчет арены. Чем воевать собралась? Хорошо владею вольтронским тазером. Люблю его за возможность стрелять не по прямой. У моего оружия два апгрейда. Есть дрон-наводчик и усиленная батарея. Хватает почти на сотню выстрелов без перезарядки. Экипировка тоже не из дешевых. Произведена на Сидусе. Она взяла меня и Крисе за руки, посмотрела серьезно. Если Беверли и была пьяна, то сейчас хмель из нее вышел. «Ребята, вы мой последний шанс чего-то здесь добиться. На землю мне возвращаться нельзя, а здесь... Либо работать до конца жизни на долг Тукангу Джоалану, либо идти в квартал запретных развлечений. Возьмёте меня в команду?» Не ответив, я напомнила о её обещании. «Мы тебя выслушали. Рассказывай, что знаешь о Юйай». Она наморщила лоб, подумала. «В общем, раса на Сидусе новая». Живём их мало кто видел. Но хоть что-нибудь о них известно. На Сидусе их никогда не бывает больше пары особей одновременно. Каждый раз по слухам это новый юяй. Те, кто побывал на Сидусе, ещё ни разу не вернулись. Так говорят охотники, которые могут как-то помечать цели. Чем они здесь занимаются? спросила Криси. Те, что появляются, торгуют обычными ресурсами, покупают моды и технологии. Ходят слухи, что Юяй — сильные псионики, владеют ментальным контролем, но им подвластны только относительно слабые разумом расы. Криси ахнула, поняв то же, что и я. Картина сложилась. Я понятия не имел, зачем Юяй мои друзья, но, как все случилось, догадался. Лышу шаку, промыли мозги, запрограммировали, чтобы куда-то нас привел. Может быть, не всех, а только троих — Гиперпорошки тем дороже, чем больше масса. Шак вытащил ближайших соседей и отвёл к ЮЯй. Те как-то заставили их покинуть семью и увезли в неизвестном направлении. Может, пригрозили, а может, взяли их разум под контроль. Горько было признавать, но найти Юта Хоп, Шака и Ервина невозможно. Даже будь у меня шаттл с гиперпространственным двигателем и точные координаты, что я могу сделать один против целой расы инопланетян? Впрочем, что-то, надеюсь, смогу. Но не сейчас, когда нет денег даже на кружку пива. «Больше ничего не знаю, аю-яй», — сказала Беверли. «Ну так что?» «Ничего», — я покачал головой. «Никаких общих дел у нас с тобой не будет. Ты провела нас один раз, и это на твоей совести. Если проведешь во второй, это уже будет на моей. Прощай, Беверли, Саммер Синклер». «Понимаю», — ее голос надломился. Прощай, Картер. Криси посмотрела на неё с сожалением. Зачем ты влезла в долги? А это уже не твоё дело, горько ответила Беверли и исчезла в толпе. Мы с Криси направились в паб по дороге, изучая всё, что было о продаже прав на генетический материал питомцев. Цены скакали от тысячных долей до десятков монет, из-за чего сложно было понять, чего стоит хомячий ген тигра. В общем, я решил сначала услышать предложение Бодо. Когда мы вернулись в золото лепрекона, рапторианец все еще находился там. Увидев нас с хомяком, он замахал рукой, показывая на дверь в дальней стене. Приблизившись, я увидел, что на ней написано «Приватная комната резерв». Бодо вошел первым, мы — следом. Устроившись за столом, он выкатил контракт, который я тут же увидел в интерфейсе. По договору рапторианец Бода Рухава получал права на генетический код гхоммиактигура, потомца хома Картера Райли, и мог использовать его для создания клонов, а также для скрещивания с другими видами. Взамен селекционер обязался выплатить мне 4.5237000 монет Сидуса за вычтенную сумму оплаченного им счёта. 10% роялти со всех будущих продаж клонов тигра и 1% с продажи новых видов, созданных с помощью его генетического кода. 4,5 монеты намного больше, чем предлагал торговец питомцем на рынке, но, возможно, меньше, чем я могу получить. Не выказывая радости, я осторожно спросил: "Считается ли торг уместным на сиду Себода?" "Зависит от того, с кем торгуешься", усмехнулся рапторианец. Сейчас торговаться бесполезно, потому что стоимость прав рассчитана исходя из потенциального спроса на хомяка. А какие ещё наши виды уже есть на Сидусе? спросила Криси. Я видела вроде бы кошку, но она была очень странной, на восьми лапах. Вариации котов очень популярны. Это же первый вид с Земли. Первые хомма привезли сюда кошку по имени Пуговка и продали её генетический материал за 120 монет. Прослышав об этом другие хомма привезли на Сидус много образцов вашей флоры и фауны. Поначалу их скупали за огромные деньги, но вскоре рынок насытился. Везли в основном мелкую живность: насекомых, крыс, собак и кошек, змей, ящериц, куриц и уток. Перечисляя названия животных, бода произнёс все чётко и без ошибок, что убедило меня в том, что он говорит правду. Седьмой шаттл с Земли обошёлся вашей расе, наверное, в рекордные затраты. На нём прибыли слон и жираф, бык и корова, баран и овца, страусы, очень тяжёлый груз, который почти не окупился. Почему они просто не привезли образцы ДНК, спросил я. Разум так не работает, фыркнул Бод. Нужен живой представитель вида, чтобы быть занесённым в базу данных Сидуса, а генетический материал для скрещивания должен быть получен именно с такого представителя. Только тогда контракт на права считается легальным. А почему груз со слоном не окупился? поинтересовалась Криси, прикинув в голове стоимость гиперпрыжка с такой массой. К тому времени мода на генный материал с земли пошла на спад. Слишком мало применения в вашей фауне. К примеру, токсины ваших змей эффективны только против организмов хомо». Рапторианец поскреб затылок, что могло быть расценено как сожаление. «Зато в ваших ресторанах теперь настоящее мясо. При наличии универсального мода метаболизма объедение для рапторианца». Я внимательно изучил договор вместе с Крисси, не найдя подвоха, подписал документ мысленным согласием. Благодарю, сказал Бодда. Приступим к извлечению генетического материала. Тигр, впервые за всё время на станции вытащенный из клетки, потерял лишь одну шерстинку, что воспринял вполне адекватно. Укусил рапторианца за руку. Бодда рухаво поглядел на него с уважением и предложил У него есть потенциал, Картер. Будут свободные средства, приходите ко мне, сделаем вашего хомяка конкурентоспособным воином для боёв на арене или среди питомцев. Усилим челюсти, добавим универсальных смертельных токсинов в метаболизм, заменим шерсть на панцирь или иглы. Нет, спасибо, сразу отказался я. Дочь мне этого не простит. Всё равно заходите. Покажу вам образцы, которые получатся из хомяка. Глядишь, передумаете. На этом мы распрощались. Что дальше? спросила Криси, когда мы вышли из паба. Идём на арену, поучаствуем, изучим противников, посмотрим, что там да как. Если всё будет совсем грустно, экипируемся и повторим. Кажется, пришло время выбрать бесплатный мод, ответила девушка. Как думаешь, может мне взять кислотный плевок?